Глава пятьдесят Пора спешить на помощь. Айравель делал уже тридцатый круг вокруг дворцового сада и все равно никак не мог успокоиться. Ну как можно быть настолько недальновидной и упрямой? Почему вообще все сторонники старшей принцессы решили, что королева завещала трон ей, а не младшей из дочерей? Его Величество всегда была рассудительной и расчётливой, и, несмотря на бесчётное количество любовников, родила лишь одно дитя вне брака — от человека, потому что, позволя на себе эту слабость, от любого магического существа и гражданской войны было бы не миновать. А так на трон могла претендовать лишь одна из принцесс, младшая, законная, чистокровная фея. И все разумные создания, даже те, кто не был на оглашении завещания, прекрасно понимали, иного варианта и быть не могло. Кому еще быть наследницей, как не леди Фиаэль? Но Туринель? Леди Туринель каким-то чудом сумела замутить головы некоторым полукровкам, внушив им, что мать завещала престол ей. Да даже если бы королева попыталась, народ все равно опротестовал бы этот тестамент. Полукровка, правящая феями. Позор на весь Глеустер. И Агатель, всегда отличавшаяся рассудительностью, просто обязана была это понять. А не покинуть здание королевской полиции, хлопнув дверью так, что все картины в вестибюле вздрогнули. И потом 50 лет отмалчиваться на любые попытки с ней связаться. Почти 200 лет дружбы, тонко балансирующей на грани влюблённости, с трудом выдержали подобное пренебрежение. Аэровель успокаивал себя лишь тем, что он взрослый, мудрённый жизнью мужчина, а Агатель девчонка, умная, но молодая и вспыльчивая, как все полукровки. Именно страстный темперамент людей привлекал к ним слишком апатичных в сравнении с ними магических существ люди жили слишком мало и старались прожить каждый год весело впитывали в себя бурлящую вокруг магию и расплескивали вместо нее искры эмоций. Причем что странно они любили риск гораздо сильнее, чем почти бессмертные феи и эльфы. И выражение летел как бабочка к огню в отношениях между человеком и магическим созданием приобретало особый смысл аэровель был той самой бабочкой готовой опалить свои крылья однако его огонек сбежал но спустя полвека девушка объявилась противостояние принцесс к тому времени уже достигло такого накала что было ясно гражданской войны не миновать и агатель пришла с предложением перейти на сторону старшей аэровель чуть пыльцой не поперхнулся Так размахивал крыльями от возмущения. Дружба дружбой, но он не мальчишка, чтобы его приманивать влюблённостью, слегка увядшей за пятьдесят лет. Но Сагатель ушёл иней, и Айравель не стал его удерживать. Мать Синиэля умерла ещё сто с лишним лет назад, сразу вслед за отцом их общим отцом. А сестра погибла в одном из первых настоящих сражений между сторонниками двух принцесс. И Ини чувствовал себя виноватым из-за того, что не был рядом, не остановил, не присмотрел, не поддержал и вообще сражался на стороне противника. Они устроили достаточно бурную ссору на прощание прямо у ворот дворца, на глазах у придворных фей, а до этого был серьезный, вдумчивый разговор наедине. И потом Иний ушел вместо него охранять его девушку и следить за сторонниками старшей принцессы, пытаясь разгадать причину такого массового умопомрачения. И вот прошло уже 118 лет, а загадка до сих пор оставалась неразгаданной. Мало того, теперь эти двое в опасности, Их надо срочно спасать. А он даже не представляет, как. Решив, что вроде бы он снова готов к спокойной беседе, Айравель тряхнул головой и взлетел сразу к нужному окну. Мчаться по дворцу у него уже не было сил. Хотелось просто упасть крыльями вверх, закрыть глаза и дождаться, когда разум сам придумает решение. Например, во сне. или. Карты подскажут. Очень удобный способ. Даже думать не надо, только правильные вопросы задавай, и все. Где-то в подсознании фей понимал, что придумывать правильные вопросы довольно сложно. Надо же знать, что именно спрашивать. Но пока он был слишком раздражен, чтобы мыслить разумно. Агатель в опасности. И ней тоже. Правда это или обман? Сейчас он поднимет ее величество, попросит помощи, а потом выяснится, что карты ошиблись или эта человеческая девица неправильно все поняла. Так, сначала надо успокоиться и придумать правильные вопросы, чтобы понять, как дальше действовать. Умный никуда никогда не спешит. После упоминания о маге-метаморфе Айравель витиевато выругался длинно, непонятно, но очень эмоционально, и вылетел прямо через окно, хорошо не разбив его, а распахнув настежь, в комнату сразу хлынули дурманящие запахи сада, а легкий ветерок поиграл за навесками, сдунул с края стола салфетку и притих. Лорд Краухберн «Тоже в опасности?» — уточнил Рауль, так и не присевший в кресло. «Там все из-за него и закрутилось», — немного нервно усмехнулась я. «Понять бы еще, что именно!» «Если бы я знала, куда бежать, уже мчалась бы спасать Патрика. Но я не знала и очень боялась сделать только хуже, потому что это не мой мир, не мои правила. Конечно, я и в своем мире с правилами была не в ладах, но... Но ведь я пообещала, что если вдруг с маркизом что-то случится, то тоже остановлю коней одним криком и брошусь с огнестрелом в руках против всего королевского суда. Искренне пообещала, потому что Патрик такой же мой друг, как и Рауль. Я медленно собрала со стола карты, перемешала их, пожалев в очередной раз о другой колоде, работавшей у меня путеводной звездой. Напрягать такими мелочами карты прабабушки — это как дорогим артефактам гвозди забивать. Но выбора-то нет, надо действовать. Давайте сначала дождемся лорда Айравеля. Подошедший почти вплотную Рауль, нежно сжав моё запястье, склонил голову, чтобы посмотреть мне в глаза. «Вы уверены, что у нас есть время ждать?» Раздраженно спросила я. «В любом случае, мне надо одеться». Как бы я ни торопилась, пришлось затратить минут десять на то, чтобы более-менее привести себя в порядок. Мчаться неизвестно куда, да еще и в ночной сорочке — это перебор. А когда я вернулась в гостиную, Айравель уже стоял на столе, уперев руки в боки, И, окинув меня насмешливо-ехидным взглядом, поинтересовался. «Далеко собрались? Своим ходом вы дня так за три-четыре доберетесь, конечно, если с голоду ноги не протянете».